22. Бомбу можно было назвать компактной с большой натяжкой. Она была не цельным куском взрывчатки, а состояла из нескольких брикетов, замаскированных под обычное отельное мыло в стильной упаковке. Даже пахло от них розовым ароматом. Каждый брикет имел резиновую присоску, позволяющую прикрепить его к любой гладкой поверхности. Металлический стерженек присоски был электродетонатором срабатывающим от радиосигнала. Новейшая разработка. Прикрепляй в любом укромном уголке и получай фейерверк. Кэцеру Кавасима посоветовал устроить взрыв на мосту через синкай на въезде в пригород Мокдена. Это было единственное место на железной дороге Дзинфэн, неохраняемой войсками джан -Золиня. Там, по словам Кэцеру, удобно было тайно поставить вспомогательное радиоустройство, чтобы дать сигнал взрывателям. Мао отлично понял, что дело не в сигнальном устройстве, а именно в удобстве установки на мосту вспомогательной, а, возможно, и основной бомбы. Понял, но промолчал. Не доверяют или страхуются? Какая для него разница? Для него куда важнее было выбрать свою линию поведения, чтобы и задуманное исполнить, и живым остаться, и под расследование не попасть. А еще волновало, если все получится, что с ним будет потом? Кому служить? В разговорах с японцами Маолун этих вопросов не касался, но догадался, что из двух приближенных к Золиню генералов в его преемнике планируется начальник штаба Фэнтянской армии Юн Юитин. Сам полковник предпочел бы Сюэляна, сына старого маршала, человека современного образованного, патриотично настроенного, получив сразу после военного училища Чин генерал-майора и образцовую бригаду Джан Сюлян не кичился, остался вежливым, деликатным, даже добродушным. По крайней мере, Маолун ни разу не слышал от него грубого, тем более бравного слова. Впрочем, отец его хоть и прошел школу гор и лесов, ругался весьма редко. Не то, что Джан Дзунчан. У генералиссимуса был специальный поезд из внешне совершенно одинаковых шести вагонов. Четыре с охраной, два персональных, могли быть в любом месте поезда. Они имели единую внутреннюю планировку и комфорт, До самого прибытия маршала к поезду никто не знал, в каком он разместится в вагоне. Кроме того, он мог во время поездки перейти в другой вагон, то есть террорист понятия бы не имел, где находится потенциальная жертва. Эту схему придумал Мао Лун после разоблачения неудавшегося покушения. В знак благодарности маршал возложил на него обязанности начальника личной охраны, не освободив, однако, от руководства контрразведкой. Теперь полковник сам должен был обойти свою схему защиты. Самый мощный элемент бомбы Мао прикрепил к стене над умывальной раковиной. С другой стороны стены находилась спальня маршала, точнее, изголовье кровати, так что от взрыва должна была пострадать в первую очередь голова жертвы. Несколько элементов бомбы он положил в ящик под раковиной, в которой обычно содержался запас умывальных принадлежностей. Если заглянуть, подумаешь, лежит сколько-то брикетов мыла в яркой обертке. Они, конечно, тоже взорвутся, размазав общую картину. С другой стороны, умывальной располагались столовая, зал отдыха и пять одноместных купе. Маршала обычно сопровождали нужные чиновники. Аналогичным образом полковник обустроил и второй вагон. Когда будет расследование покушения, оно обязательно будет — Его организует он, начальник охраны и глава контрразведки, моментально станет ясно, что бомбы были заложены в обеих умывальных комнатах. Поскольку подготовлены были оба вагона, последует вывод, значит, террорист не знал, в каком расположится маршал. Следовательно, искать его надо не в ближнем окружении. Вагоны заправляли всем необходимым и предварительно осматривали в специальном отделении депо. Осмотр, кстати, проходил в присутствии начальника охраны. Ничего подозрительного, конечно, не будет отмечено, но подозрение пойдет на бригаду подготовки. Все ее члены на 10 кругов проверены, но от подкупа никто не застрахован. Скорее всего, придется всех расстрелять. Но Мао Луну никого не жалко. Все бывшие хунхузы. И у всех наверняка руки в крови беззащитных людей. И вообще, с какой стати он должен кого-то жалеть? Его никто не жалел и не жалеет. На этом расследование благополучно завершится. Из Пекина возвращались ночью с 3 на 4 июня. По расчетам полковника поезд должен был проследовать через мост где-то около половины шестого утра. Чиновники, сопровождавшие Джан Цзолине, в том числе губернатор провинции Хэйлунцзян. Помогали маршалу инспектировать два министерства правительства, изрядно потрудились и с его разрешения гуляли всю ночь. Пили, ели, даже пробовали петь, но Маулун потребовал прекратить, и они снова принялись за выпивку. Сам маршал давно ушел спать. Часы на стене столовой показывали 5 часов 22 минуты, когда колеса застучали особенно гулко, а за окнами замелькали стальные переплетения конструкции моста. Полковник встал, потянулся и только начал «Господа, не пора ли?» Грохот взрыва не дал закончить вопрос. Стена за спинами чиновников разлетелась на куски, один из них углом ударил Мау в лоб, и он потерял сознание. Естественно, не видел и не слышал, что происходило в следующие полтора часа. А произошло следующее. Персональные вагоны не сошли с рельсов и не загорелись, поэтому машинист не сразу сообразил, что случилось. Поезд лишь дважды вздрогнул, замедлил ход и втянулся в пригород Тяндин-Сянтун. Только здесь началась суматоха вокруг спасения маршала, который был ранен в голову, но еще жив. Его и начальника охраны Маулуна срочно отправили в резиденцию маршала. Погибли четыре чиновника, включая генерала У нового губернатора Хейлун шесть человек получили ранения различной тяжести. Пострадавших увезли в военный госпиталь, трупы с выражениями соболезнования отправили по домам. Джан Суилян был дома, в малом дворце, на территории резиденции. Он бросился к отцу, но его не пустили, объяснив, что врачи сначала обработают раны и решат, как лечить. Он остался ждать в тигровой гостиной. Там его и обнаружили Ян Юйтин и начальник полицейского управления Гао Цзии. Они ожидали увидеть растерянного молодого человека, ему как раз накануне исполнилось всего лишь 27 лет, а их встретил спокойный, сосредоточенный генерал. Он ходил из угла в угол комнаты и едва кивнул на приветствие приближенных отца. — Как себя чувствуешь, Сюлян? — спросил его Ян Юйтин. Этим фамильярным обращением начальник штаба сразу определил свое место в новой политической ситуации. Он на 16 лет старше, выше по званию, и в течение 7 лет из военных был маршалу самым близким, следовательно, должен стать преемником. Сюэлян понял, ответил со значением. «Думаю над суждением Кунзы. Три вещи никогда не возвращаются обратно. Время, слово, возможность. Поэтому не теряй времени». Выбирая слова, не упускай возможности. Ян Юйтин хотел что-то сказать, но Сюэлян отошел, сел в кожаное кресло возле одного из чучел тигра и закрыл глаза. Он действительно погрузился в глубину суждения великого древнего мудреца, которое предельно совпадало со сложившейся ситуацией. Времени для маневра действительно в обрез. Неудачно сказанное слово может выбить почву из-под ног и лишить возможности выйти на верный путь. Если отец умрет, власть упадет прямо в руки Ян Юитина, которого поддерживают японцы. Сюэлян к Японии относился с большим уважением не столько из-за военных успехов, сколько из-за ее стремительного развития после реставрации Мэйдзи. Видел в ней пример объединения разрозненных провинций, в могучее государство. Однако ни в коей мере не желал подчинения ей своей многострадальной страны. Отца тоже поддерживали японцы, и какое-то время это его устраивало, но сын пытался направить его интересы в сторону Соединенных Штатов и Великобритании, которые, по его мнению, не имели захватнических планов. Кроме того, Сюэлян считал идеи Сюн Яйцена и действия партии Гоминдан благотворными для Китая и призывал отца не бороться с ними, а поддерживать. И надо сказать, Джан Цзолинь, начал прислушиваться и даже отдал приказ прекратить военные действия против Чан Кайши. И вот результат. Япония решила поквитаться с изменником и теперь, само собой, захочет поставить во главе Манчжурии послушного правителя, то есть Ян Юйтина. Недаром же он окончил военную академию в Японии. В государственные размышления впечатались личные его, Сюэляна, воспоминания об отце. Он с ужасом подумал, Как же их мало. У отца вечно не хватало времени на общение с любимым сыном. Жизнь сложилась так, что родился мальчик от случайной связи молодого хунхуза Бевейшенга с красивой девушкой из какой-то сяухаодзы десятидворки в провинции Ляолин. Казалось бы, банальная история, но рождение сына неожиданно так восхитило Бэя, что он женился на юной матери, и позже у Сюэляна появились братья. Однако первенец всегда пользовался предпочтением отца. Он один получил прекрасное военное образование, в 19 лет возглавил охрану маршала, а после училища командовал лучшими подразделениями. Правда, с 1925 по 1927 год пришлось участвовать в войне против Гоминдана, показать свои способности военачальника, но жестокость войны, кровь, массовые убийства вызвали у молодого генерала такое отвращение, что он стал искать утешение в наркотиках и, наверное, так бы и сгинул в их пучине, если бы, опять же, не отец. Это он уговорил сына пройти мучительный курс лечения, зато Сюэлян навсегда избавился от страшной зависимости. Ян Юитин и Гао Цзии не мешали Сюэляну думать. Они заняли кресло возле другого чучела тигра и о чем-то тихо говорили, поглядывая на молодого генерала. В дверях гостиной появился Маолун. Голова перевязана, мундир перепачкан, но протупея была в порядке, и Маузер в кобуре висел на поясе. «Господа», — крипло сказал он, — «маршал хочет видеть сына». И Ян Юетина. «Джан С закрытыми глазами весь перебинтованный полулежал на широкой кровати из вишневого дерева, украшенной резьбой с драконами. Под спину были подложены атласные подушки, до пояса его прикрывало расшитое золотыми драконами одеяло. Возле кровати стоял низкий стол с лекарствами и медицинскими инструментами. Склоняясь над ним, шепотом переговаривались два врача. Вошедшие поздоровались. Маршал открыл глаза, слабым жестом отослал врачей и начал говорить, задыхаясь короткими периодами, еле различимо, будто сквозь зубы. — У меня мало времени. Ухожу, не доделав главного. Северян, мой мальчик, теперь ты, маршал, продолжишь. Ян Юйтин на этих словах непроизвольно дернулся и тут же торопливо склонил голову, однако генералиссимус заметил его недовольство. Юитин, ты самый надежный, будь его правой рукой. Он... мальчик хороший, вы справитесь». В горле маршала что-то булькнуло, он закашлялся, изо рта потекла кровь. Маршал приподнялся, попытался говорить но лишь разбрызгал кровь по одеялу, глаза выкатились из орбит, он упал на подушки и затих. Мао позвал врачей. Те посуетились возле раненого несколько минут, пытаясь привести его в чувство, но поняли, что все бесполезно. И развели руками один, видимо, по привычке, даже упал на колени, но второй дернул его за воротник халата и заставил подняться. Ян Юйтин ободряюще похлопал врача по плечу, и первым вышел из спальни. Гао, Джан и Мао последовали за ним. В гостиной Сюэлян жестом остановил раскрывшего был рот Яна и произнес бесстрастным тоном. «Согласно последней воле генералиссимуса Джан Золине, выраженной в присутствии независимого свидетеля, полковника Маолуна, я принимаю на себя всю полноту власти и ответственности за три провинции северо-востока Китая, именуемые Манчжурией. «Даю торжественное обещание довести до конца объединение Китая. Главное дело жизни генералисимуса. «Оставь этот официоз», — поморщился Ян. «Мы не на заседании высшего совета. Вот соберемся и обсудим, кто, что и как». «Я свое слово сказал, повторяться не буду. Воля отца совета объявишь ты. Думаю, этого будет достаточно». Ян чуть не разинул рот от удивления. Никогда Джан Сюэлян не выражался столь резко и категорично, всегда был мягким и демократичным, а тут повел себя как тигр, вырвавшийся из клетки. Ян все же вздумал возразить, однако выступил Маулун. Молодой маршал сказал достаточно ясно, и для пущей убедительности положил руку на кобуру с Маузером. Ян Юитин предпочел поклониться и чуть не бегом покинул Датсен Лоу. «Какие будут распоряжения, Цзунду Джун-у?» — почтительно спросил Гао Цзы. «Организуйте порядок в городе на время похорон», — мягко сказал Джан Сюэлян. Он уже был прежним, добродушным и демократичным. Гао поклонился и ушел. Сюэлян повернулся к Мао Луну, который молчаливо стоял в стороне. «Полковник, проведите тщательное расследование террористического акта. Добродушим от генерала и не пахло. Голос стал тверд и даже суров. Секретно, особо от японцев. Найдете заказчиков и исполнителей, будете генералом. Временем не ограничиваю, но чем скорее, тем лучше. Приступайте». Через неделю Маулон лично доложил о результатах расследования. Террористический акт готовился по инициативе командования Квантунской армии, без извещения Токио. Организаторы полковник Казуо Кавасима и капитан Кацеро Кавасима. Полковник погиб в автомобильной аварии. Кацеро Кавасима и исполнители капитан Тамия, капитан Адзаки и лейтенант Садатоси отозваны в Токио. Авария полковника достоверна? — помолчав, спросил Джан Сюэлян. — Абсолютно. Автомобиль, в котором ехал полковник Кавасима, не вписался в поворот, сорвался с обрыва и сгорел вместе с пассажирами. — Кто был водителем? — Шофер автомобиля Акума Касай. — Говорящее имя. — По отзывам, настоящий демон. Контрразведки слыл мастером попыткам. И фамилия подходящая. — Благодарю, генерал-майор. Хорошая работа. Акума — демон, касай огонь пламя.